ВЕЧНЫЙ судья БОРЕТСЯ СО СКУКОЙ В Великом ничто дела шли своим чередом. День был до отвращения бесцветен. Мир вокруг играл всеми оттенками безразличного серого, безрадостного черного и траурного белого. Юн Гуаню было скучно, а когда Юн Гуаню было скучно, то великое ничто превращалось, несмотря на его предназначение, из красочного и жизнерадостного мира в серое нечто. Юн Гуань был единственным цветным пятном в этом монохромном мире. Относительно цветным. Его одеяния были белыми, а волосы черными. Неважно, как видоизменялось великое ничто. Он красивый мужчина, по виду едва достигший года становления. Полу лежал в кресле, поигрывая кистью. Его роскошная коса спустилась на пол и свилась там в кольцо. Лента развязалась, но еще держалась на самом кончике волос. Белые одеяния были завязаны очень небрежно, плечо обнажилось, но Юнгуаня это нисколько не волновало. Его вообще ничто не волновало. Угольно черные глаза, густо подведенные алым, зияли пустотой. Перед креслом был стол, заваленный бумагами и свитками. Предполагалось, что Юнгуань давным-давно должен был все это разобрать и подписать, но он и пальцем, о палец не ударил, чтобы приступить к работе. Как же мне скучно! сказал он, закатывая глаза к серому небу. Кресло и стол стояли прямо во дворе его дворца, под деревом. Послышались шаги. К столу подошла юная особа секретарского вида и неопределенного пола. Юн Гуань знал Шуэ не одно тысячелетие, но так и не был до конца уверен, юноша это или девушка. Его иной раз подмывало сдернуть с Шуэ одежду и поглядеть, есть там на что глядеть или нет. А если есть, то где? Снизу или сверху, но он каждый раз исполнялся благоразумие. С Шуэ лучше было не связываться, в подчинении у Шуэ были тени трех миров. Владыка! сказала Шуэ, подходя и долгим взглядом оглядывая заваленный бумагами и свитками стол. Йон Гуань сделал вид, что не замечает этого взгляда, повертел кисть в пальцах и повторился вздохом. Как же мне скучно, Шуэ! Я заметила, сдержанно заметила Шуэ и ее личико стало еще строже. «Владыка, примите вертикальное положение. Произошло кое-что из ряда вон выходящее. Дело требует вашего безотлагательного вмешательства». Юн -Гуань скривился. Работать он не любил, а безотлагательно вмешиваться тем более. В великом ничто не было времени как такового, а значит и необходимости спешить с чем бы то ни было. Из великого ничто можно было попасть в какой угодно момент времени, В любом из трех миров, если приложить усилия. Прилагать усилия к слову Юнгуань тоже не любил. Владыка, сказала Шуа, кто-то пытается убить бессмертного. И что с того? фыркнул Юнгуань. Одним бессмертным больше, одним меньше. Ты удивишься, но небожителей на небесах пруд пруди. Но если его убьют, нарушится равновесие трех миров. Почему? Нахмурился Юнгуань и сел прямо. На нем метка демона. Она запустит обратное проклятие и поразит мир смертных, если бессмертный умрет. Погоди, погоди. Поднял ладонь Юнгуань. Давай по порядку. Какое еще проклятие? На бессмертном проклятие смертных. Если он умрет от проклятия, метка демона активируется и чья метка? Метка клана Ху. Юнгуань поморщился. Шуэ, ты меня запутала. Давай с самого начала. «Как бессмертный оказался в мире смертных?» «Это младший сын небесного императора. Его изгнали в мир смертных на 10 тысяч лет Юнгуань вскочил на ноги. «Что? Почему мне никто об этом не сказал?» Шуэ сердито глянула на него. «Если бы вы не ленились, а занимались своими прямыми обязанностями, то обнаружили бы среди прочих бумаг на своем столе и доклад о небесных происшествиях. Но вы не удосужились даже для вида их передвинуть». Юн стал быстро перебирать бумаги, откидывая ненужные в сторону, пока не наткнулся на свиток с докладом о небесных происшествиях. Шуэ очень недовольно подумала, что придется потратить немало времени, чтобы навести порядок. Цинь Вань, Фэй Цинь, высочайшей воли, изгоняется на десять тысяч лет из небесного дворца. Прочел Юн и его лицо вдруг стало хищным, как у грифа. Шуэ поежилась. Всем в великом ничто было известно, что вечный судья терпеть не мог нынешнего небесного императора и не упускал случая ему насолить. Жаль только, как говаривал сам Юнгуань, случай представлялся редко. «Что за история с изгнанием?» – спросил Юнгуань. Шуя рассказала, что знала о неизвержении первого принца в мир смертных. «То есть он еще и не знает, что он Циньван? Ван?» – фыркнул Юнгуань. «Небесный император такой осел, что даже заклятие нормально наложить не может. А проклятие? Что там с проклятием?» Шуя рассказала ей об этом. И теперь древесные духи пытаются убить первого принца, чтобы он развоплотился и вознесся до того, как проклятие свершится. А метка. Откуда в мире смертных взялся истинный демон? Шуя неопределенно повела плечами. Я слышала, что один из демонов спустился в мир смертных пять или шесть тысяч лет назад. Но мы не обращали на него внимания, поскольку он никак не влиял на земной мир. Это кто-то из клана Ху, лисьих демонов. Мы не вмешиваемся, если демоны не вмешиваются». «Не вмешиваются, говоришь?» Фыркнул Юнгуань. «Наложить метку – это, по-твоему, не вмешиваются? Но ведь она была наложена на бессмертного, а не на человека» так что прямым вмешательством это считать нельзя, владыка», – возразила Шуэ. «Тут ты, пожалуй, права», – задумчиво пробормотал Юнгуань. Шуэ поглядела по сторонам. Краски стремительно возвращались в великое ничто. Юнгуань преодолел скуку.